Глава двадцать седьмая. «Осторожней, котенок, тут ступень», — хрипло говорит генерал. Данмар видит в темноте. Это свойство его магического дара, которого он, слава богу, не лишился, когда потерял дракона. А вот особые свойства зверя — чувствовать свою кровь в детях, быстро восстанавливаться от ран, противостоять демоновой черной тьме — это угасло. Я держу его за руку, не могу отпустить. Только что мы были вместе, и я до сих пор чувствую следы его поцелуев на коже. Тепло пальцев, крепость руки, хватаюсь за мужчину, словно мы все еще пара безумно любящих друг друга сердец. Но в груди разливается щемящее чувство, горло подступает ком. Целых пять лет я запрещала себе думать о нем, вспоминать, а теперь в темноте я умираю от накрывающих эмоций. Я до сих пор люблю тебя, сердце просто разрывает на части. Но недолго я позволяю себе быть слабой, любящей, чувствующей. Когда мы спускаемся во двор к людям, я отнимаю руку. Нельзя, все кончено. Он предал меня, и за каких бы побуждений генерал не действовал, это не отменяет факта предательства. Дует холодный ветер, снег летит в лицо. Я морщусь и ту же кутаюсь в пальто. Меня приветствуют офицеры. Подбегает военный лекарь. Леди Тереза нужна ваша помощь. Слушаю, говорю я твердо. Лекарь зовет меня на помощь раненым, я решительно иду вперед, и Данмар следует за мной. Тяжелых из крепости доставили в госпиталь, а здесь, в просторном, плохо освещенном зале, наполненном запахом мужского пота, остались воины с неопасными для жизни ранениями, но весьма болезненными. Воины лежат на походных лежанках, корчатся, но не позволяют себе стонать. Я раскрываю лекарский чемоданчик, достаю целебные артефакты и занимаюсь каждым солдатом, облегчаю их боль, исцеляю раны. Часа два уходит у меня на помощь раненым. Всеобщее настроение улучшается. Все благодарят меня, пока я собираю обратно свои эликсиры и артефакты. «Леди Тереза, спасибо!» — говорит один из лежащих на койке раненых офицеров и берет меня за руку. Судя по отличительным знакам, это полковник. Данмар как-то резко вышагивает из-за моей спины. «Руки держи про себе, малок, говорит генерал. «Есть ваша светлость», — отвечает офицер и мгновенно меня отпускает. «Все будет хорошо», — говорю я пожилому мужчине. «Вам стоит поспать, а утром силы вернутся». «Спасибо, леди Тереза», — улыбается полковник. «Вы волшебница». Я укрываю полковника одеялом и покидаю зал. Данмар шагает рядом, ведет меня к карете, открывает дверцу и протягивает ладонь, предлагая помощь. Но я игнорирую и забираюсь сама. Генерал протяжно вздыхает и садится рядом. «Ревную тебя ужасно, Катя», — говорит он хрипло. Я бросаю на него острый взгляд и отворачиваюсь к окну. Горло настолько стиснуто спазмом, что не могу произнести ни звука. «Я тоже тебя ревную, Данмар. В столице у тебя жена и ребенок. Генерал отдает приказ, и мы едем в город. Оба молчим. Время глубоко за полночь. Я слишком вымоталась после смены в госпитале и эмоциональной встряски. Экипаж главнокомандующего Королевской армии очень просторный, теплый и уютный. Широкие и мягкие диваны располагают к тому, чтобы разместиться с комфортом, и я не замечаю, как отключаюсь. Но очень скоро у меня будет горячий шепот на ухо. Мы приехали, Катенька. Чувствую, как меня выпускают из объятий. Он что, обнимал меня всю дорогу? Мгновенно становится зябко без его рук, мурашки прокатываются по телу. Я выхожу из кареты и поднимаюсь по заснеженным ступеням к дому. Генерал следует за мной, кивая стражникам, которые охраняют дом. Входим тихо, чтобы не напугать старую няню и сына. Но Луиза не спит, выглядывает из спальни, и ее лицо удивленно вытягивается, когда она видит генерала Данмара. Мы уедем на несколько дней с Ричардом, шепотом говорю я. Сейчас заберем его. Переживаю, что Рик испугается, проснувшись среди ночи, куда-то неожиданно ехать. Ты собери вещи, а я возьму Ричарда на руки, чтобы не будить, говорит Данмар. Разумно. Я осторожно прохожу в спальню, где спит сын. Ричард сладко сопит, сложив ручки под щечку. Он еще такой милый малыш, всего четыре с половиной. Осторожно включаю лампу на тумбе, достаю сумку из шкафа и быстро складываю наши с Ричардом вещи. Беру побольше теплого. Ричард крепко спит, не просыпается. «Я готова», — шепчу Данмару, который стоит в дверях. И замечаю, каким пронзительным взглядом он глядит на нас обоих. Генерал тут же трет глаза, осторожно берет сына на руки, заворачивая в меховое одеяло, и несет из дома. Я придерживаю входную дверь, гляжу на них обоих, и сердце замирает. Так бережно и любовно он несёт своего сына. «Папа!» — неожиданно сквозь сон шепчет Рик и закидывает ручку на шею Данмару.